сказка о красоте На высокой горе, среди снежных облаков, среди синего неба, построен заповедный чертог. Амбры и розами благоухает он ещё издалека. В золотых курильницах тихо мерцает голубое пламя, распространяя нежный аромат. Синим дымом уходит он в золотой купол. О кругом, на полу, на стенах, на потолке всё розы, розы, розы. Целый лес роз, целое море роз. В розовом чертоге живёт красота. Прекрасней роз, прекрасней заповедного чертога, прекрасней целого мира. Пять сестриц, золотакудрых невольниц, охраняют каждый шаг своей царицы.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 хотя бы одним глазком взглянуть, хоть бы на мгновение выпорхнуть из заповедного чертога и без докучной свиты взглянуть на мир. А златокудрые невольницы, как нарочно, поют о ярком солнце, о дивном мире, о людских праздниках и о весёлых людях, которые день и ночь мечтают увидеть её красоту. Если мечтают... Зачем ей не показывать им себя бедным людям, подумала как-то красота и высказала свою мысль подругам. Те захохотали, застонали, чуть не разлились в потоках слёз. Что ты, что ты царица, а помнись, разве можно показываться людям? Да ведь они воспевают и славят тебя от того только, что не видят тебя и лишь догадываются о твоём существовании.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 В тот же миг раздвинулась тяжёлая стена заповедного чертога, образуя узкий проход, ведущий прямо в лес. Идёт по лесу красота и видит: висит какой-то странный фонарь между двух сосен. А чем прикреплён, не видно. Льётся на дорогу молочный свет и дрожит, и мерцает. Свет есть, а толку от него мало. Почти ничего не видно на пути.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 Обиделась красота. Невежа, крикнула она и поспешила скрыться от насмешек месяца в самую чащу леса. Идёт дальше красота. Идёт и видит: огромный бурый медведь сидит на пороге берлоги и рёвёт во всё горло. Так как красота не имела понятия о животных в своём заповедном чертоге, то и приняла медведя за человека.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 Произнёс человек, хозяин убогой хижины: "Это, верно, новая работница, которую нам прислал кум Пётр из соседней деревни. Очень, кстати, ты пришла". Произнёс он весело, обращаясь к красоте. "У нас теперь много работы, и нам нужна усердная, сильная и здоровая работница. Оставайся у нас и сейчас же принимайся за работу. Поди-ка в лес, да накоси травы для нашей бурёньки".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 А богатые люди сумеют лучше оценить меня, нежели бедняки, которые слишком мудручены заботами и нуждою. Им не до красоты. Пойду к богатым. И она вошла в ворота. На городской площади стоял огромный дом, ярко освещённый тысячами огней. Все знатнейшие семьи города собрались сюда на праздник.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 И как мне раньше не пришло в голову вырваться к этим милым, благодарным людям из моего заповедного чертога. Но вот прошёл час, другой, третий. Всё прискучивает на свете. Прискучило и красота. Людям надоело созерцать её неподвижную, однообразную, словно застывшую в своей великолепной позе, как мраморное изваяние на троне.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 В один миг красота была перенесена туда, на невидимых крыльях. Её встретили златокудрые рабыни и сама волшебница Истина на пороге её жилища. Красота упала на колени перед доброй волшебницей и вскричала, рыдая на взрыв. Возьми, возьми мою красоту и надели меня другим даром привлекать людей к себе. Сделай меня нужной и полезной.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 взмахнула волшебным жезлом, и в один миг окружающие красоту рабыни почувствовали у себя в руках и то перо, и то кисть, и то арфу, и то ноты, и то гирлянду цветов, необходимую для танца. И полились дивные звуки вокруг красоты. Это пели, играли и плясали её рабыни. Стали перед ней дивные образы, одни написанные в книге пером,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 А звука в пении и музыки. И люди шли теперь в этот черток толпами, счастливые, радостные, умилённые, благославляя красоту, умевшую давать такое счастье. И они не требовали больше от неё, чтобы она сама пела, играла, сочиняла стихи, танцевала. Они знали, что красота царица